озлобщих букашек. Куолу надоело смотреть на удаляющееся стадо. Он перестал смеяться, нагнулся и опять швырнул камень. "Сердитый", сказал Уо, и робко поглядел на Куолу. "Лучше пойдём домой", сказала Уо. "Ничего нет. Материам есть надо, старикам, детям, кто принесёт еду? Матери и матерям надо еду", прибавил Наздря.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 Чтобы задобрить страшного Куолу, Улла приложил к губам рупором руки и закричал. «Куолу! Куолу! Хумы ушли! Не надо нам хумов! Бери себе слоненка, возьми добычу! Мы пойдем! Будет счастье, принесем жирный кусок и Куолу!» Куолу улыбнулся, молча махнул рукой, и охотники двинулись дальше.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 Мужчины-охотники вели полубродячую жизнь. Они то появлялись, то вновь исчезали. По целым дням, иногда по неделям, бродили они за добычей и при удаче приносили её для всех. Все матери считались сёстрами. Их дети, то есть все девушки и юноши, также считались братьями и сёстрами. Юноши уходили в соседние родственные становища и там искали себе невест Они оставались надолго жить в посёлке своих жён, проводя там тёплое время года. С наступлением холодов, а то и раньше, возвращались они в становище материей, чтобы охотиться и добывать пищу для родного посёлка. Жили они отдельно от незамужних сестёр и младших братьев, в особой большой землянки, куда имели доступ только охотники и старики. Сурово была зима.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 Весна хоть и поздно брала своё, она разрушала белые бастионы зимы. На освобождённой от снега земле зацветали весенние цветы. Посёлки большой реки встречали победу солнца песнями, плясками и хороводами. Бывало, правда, что жёны уходили с мужьями в посёлки их матерей и оставались в нём навсегда.